Глава десятая «Бро, давай сюда! Мы тебе парочку в кучку согнали, чтобы маны лишней не тратить!» «Ладно, за двоих три гроша возьму!» Класс заклинания «Лужа лавы» повышен плюс один. До следующего ранга заклинания шесть из десяти. «Сила духа» – плюс 1. Всего 5. «Энергия духа» – плюс 1. Всего 5. Поздравляем! Получен новый уровень – 12. «Жизненная энергия» – плюс 10. Получено 5 свободных очков основных характеристик – всего 60. Получено 3 свободных очка вторичных характеристик – всего 36. Получено одно свободное очко навыков – всего 12. Получено одно свободное очко умений – всего 12. Я вытер трудовой пот и улыбнулся. Почти пять часов кача. Деревни почти не видно. Ушли за это время километра на три, очищая широкую приграничную полосу от элементалей. Часа через два после начала миграции встретился со Снегирем. Тот получил десятый уровень и сейчас зарабатывал деньги, чтобы заплатить обозникам, идущим до ближайшего городка. Он где-то раздобыл лист кровельного железа, хотя я ни одной железной крыши в деревне не видел. все больше солома до да черепицы иногда. Он из него соорудил волокушу и теперь бегал в глубь пустошей, приволакивая на них элементалей сдавая их желающим по пять медиков. Повышенная выносливость и небольшой запас эликсиров давал ему возможность добираться туда, где этих элементалей несоизмеримо больше, чем на границе. Я их тут же бафал, получая свой опыт и деньги. Но сейчас все, кроме силы, я докачал до капа. В кошельке почти пять золотых серебром и медью. Да к тому же, солнце уже заметно склонилось к горизонту. Час-полтора, и станет темно. Народ потянулся к деревне. Конечно, ночью тут гораздо светлее, чем в реале, потому что слишком много игроков, играют днем и ночью без перерыва. Однако русскоязычный сервер привязан к среднерусскому времени, и поздно ночью количество людей значительно уменьшается. Так что можно заканчивать. А силу... «Звалю Аленку, на плечо отнесу до ванны, вот и сила повысится, там немного осталось». «Бро, ты чего задумчивый такой?» Снегирь, сгрузив очередного голема, уставился на меня. «Да думаю, закончить на сегодня. Ты как, на билет на скрёб уже?» «Давно. Сейчас на лук собираю. Хоть плохонький надо купить, а то без лука Рейнджеру никак». «В принципе, я могу ещё полчасика побафить элли но ты и так у них неплохо продаёшь». «Подожди уходить!» — перешёл на шёпот Снегирь. «У тебя же элики защитные есть от огня! Я тебе показать кое-что хочу!» Мы распрощались с игроками и потопали назад в деревне, но метров через двести, перейдя на трусцу, резко свернули вглубь пустоши. Что такого мне хотел показать Снегирь на абсолютно плоской равнине, мне стало понятно, когда уже дот перегрева вцепился в меня к голодным крокодилом Эликсир снял с меня негативные эффекты, но уже вскоре его силы стало недостаточно, и хитпоинты, хоть и не спеша, но стали уходить снова. Однако зрелище того стоило. На поверхности пустоши зияла воронка, абсолютно невидимая от границы пустоши. На метеоритный кратер похоже. не больше на фотку с упавшей в воду капли походит. Из-за того фонтанчика в центре!» «Похоже. Такое чувство, что метеорит ударил, взметнув фонтан магмы, которая так и застыла, не опустившись обратно. «Это ладно. Глянь туда. Ну прямо один в один вход в пещеру. Но мне что-то ссыкотно туда одному лезть». Я покосился на полоску жизни и полез за Эликом. «Пошли. Что нам терять? До пятьдесятого уровня всё, что в сумках при нас, остаётся. Или тебе это рванё жалко?» «Да я давно от него избавиться мечтаю. Вот и повод». Мы начали спуск, который оказался гораздо длиннее, чем нам показалось с края кратера. То ли неверное вечернее освещение, то ли стелющийся туман исказили перспективу, но каменное возвышение в центре воронки оказалось гораздо больше и было дальше, чем нам виделось сверху. Пришлось потратить щёпо элику защиты и восстановления. Эта прогулка становится всё более затратной, а когда мы дошли до пещеры, мы поняли, что мы ошиблись. «Это не пещера, это логово!» Снегирь только молча качнул головой, отодвигаясь от пышущего жаром проёма. «Пошли отсюда! Нам тут ничего не светит!» Я задержался, разглядывая короткий оплавленный лаз, круглую пещеру за ним и застывшую посередине зала элементаля. Слово «застывший», правда, не вполне отображает истину. Тот хоть и не двигался, но вот его поверхность кипела и бурлила. Составляющую внешнюю оболочку камни утратили свой природный цвет, налившись краснотой. а сквозь них то и дело пробивалась жидкая лава, стекая по бокам раскаленными каплями расплава. Лавовый элементаль. Уровень неизвестный. КП неизвестно Лавовый элементаль без всяких добавлений типа крошечный или малый, да и малым он не выглядит, точно не меньше в высоту, чем я, как раз размерами с этот выход. Значит ли это, что он иногда вылезает наружу, или это совпадение размеров случайно? Бро, очнись уже, уходим. «С этим нам не справиться. Я даже уровня его не вижу. Значит, он минимум шестидесятого». «Шестьдесят второго. Я тоже его уровень не вижу. А значит, он и меня на полтинник выше». «Без разницы. Идем. У меня уже элики кончаются». Но я не торопился, внимательно рассматривая вход и скалу вокруг него. «Ты что делаешь?» — не выдержал снегирь, когда я полез по уступам вверх. Я только удовлетворенно мотнул головой, Спрыгнул на землю и похлопал раздражённо переминающегося с ноги на ногу снегиря по плечу. «Снег, а я тебе не рассказывал, каким именно образом охотился вчера на элементалей Полчаса спустя мы тихо подкрадывались к заднему двору харчевни. «Вон, смотри, я указал напарнику на амбар. Видишь, бочки стоят. Нам надо две самые большие забрать, и вон ту телегу. Правда, тащить нам придётся её самим». И забрать все надо за пару минут, пока в таверне творится бедлам. — Что за бедлам? Ты что, ее поджечь хочешь? — Ты охренел? В деревне за такой разорут на хрен Пустить красного петуха — это наиподлейшее зло. Тут могут все погореть. Бедлам я на себя беру, а ты телегу подгоняй бочкам. Народ — Народ! дверях таверны появился оборванец с маской на лице. — Халява, люди! Хватай золото В воздух взлетело две горсти монет. Те на миг застыли в воздухе и со звоном попадали вниз, скачая по полу и столам. Переполненная таверна в один миг превратилась в ад и хаос. Это, конечно, было не золото, а медь, но от этого лучше не стало. Я не стал любоваться на содеянное, а метнулся назад на задний двор. Медь не медь, а целый золотой улетел в трубу, надо его окупить. Перелетел через оградку, метнулся к снегирю, пытающемуся взвалить литровую бочку на телегу. С моей помощью у него всё получилось. «Может, одной хватит?» «Нет. Давай, хватай». Мы поднапряглись, взваливая её на телегу. Я метнулся к глоблям снегирь поспешил открыть ворота. Я свистнул доли и понёсся, гремя телегой к дереву. «Уф, вроде получилось. Никто ничего не заметил». «Ага. Давай наполняй одну бочку, а я пока доли впрягу. А то без неё мы эту телегу хрен сдвинем». «А почему одну? Зачем мы тогда вторую бочку воровали?» думай головой и не отвлекай меня». Кое-как, примотав возмущённую овцу к оглоблям, я схватил второе ведро и тоже начал черпать из чаши воду, заливая её в бочку. Двадцать-пятнадцатилитровых ведер, и бочка заполнилась до краёв. Я вбил на место крышку, хлопнул доли по крупу. «Но, лошадка!» Овца выпучила глаза, перебирая на месте копытами и не двигаясь с места ни на шаг. Мы со снегирём уперлись в телегу сзади, но ситуация не изменилась. стой погоди Я влез в иконку Пета и посмотрел на его параметры. Седьмой уровень, 35 свободных очков характеристик. и одним движением мысли вложил все баллы в силу и снова скомандовал «Поехали!». В этот раз телега сдвинулась хоть и со скрипом, но достаточно легко. Овца, довольно жуя морковку, повернула налево и поперла телегу вдоль пустоши. Пару раз нам навстречу попадались другие игроки, с удивлением глядя на нашу процессию. Но нашу байку, что мы везем на продажу воду фермерам, проглатывали и шли дальше. Вторая группа даже купила пару кружек за медяк, пожаловавшись, что фляг в продаже нет, а в пустошах высыхают считанные часы. Дождавшись, когда они скроются в темноте, мы свернули на пустошь, стараясь скрыться как можно быстрее с глаз возможных наблюдателей. Через 200 метров пришлось вылить на петое ведро воды. Второе мы поделили со снегирем. Воздействие дебафа моментально спало. Мы назвали себя идиотами, тратящими дорогие элики там, где можно обойтись обычной водой, и попёрли дальше. С другой стороны эликсиров можно с собой таскать сотнями, а ведро с водой всего одно. На это мы пришили, останавливаясь на краю спуска. Дальше доли хода нет, от неё и так уже пар валит. Мы развернули телегу, выпрягли доли, которая, уперевшись каменным лбом, дала телеге первоначальное ускорение. А потом уже нам только нужно было что тормозить увлекаемую гравитацией телегу, чуть не стерев при этом ноги до самых колен. В конце спуска наши сандалии совсем развалились. Пришлось рвать рубахи и обматывать ими ноги, чтобы защититься от раскалённых камней. Ну что, догадался, зачем нам вторая бочка? Давно уж. полный нам на тот уступ ни в жизни не затащить. Молодец. С двумя бочками легче, но не намного У тебя сил больше лезть наверх. а я снизу подталкивать буду». Через минуту обвязанная верёвкой бочка поползла наверх. Вес её был около 50 килограммов, и снегирь смог рывком втащить её на уступ. Останавливали мы её уже вдвоём, с небольшим наклоном, чтобы её потом было легче столкнуть вниз. Дальше началась самая нудная работа по перекачке воды, четверть которой ушло на наше собственное обливание. Работа плюс жара просто убивали. Пар шёл от нас столбом. Но дело делалось, и в конце концов мы перевели из пустого в порожнее, вернее, из полного в пустое, поменяв их местами. Снег привязал веревку к бочке и скинул ее конец мне, я протянул его как можно дальше от входа, и на этом наши приготовления закончились. Прохлаждаться после этого было некогда, и я, даже не отдышавшись, подал сигнал к началу операции. Проход в пещеру встретил меня невыносимой жарой и духотой. Кислорода внутри почти не было, поэтому я не стал тормозить и, прикрываясь листом железа, который мы бросили тут в первый заход, начал спускаться внутрь, пока элементаль не стал доступен по расстоянию для моего заклинания. Лазерный луч ударил от меня в элементаля и... И ничего. Я, начав уже отступать, остановился, недоуменно устаившись на оппонента. Урон по нему прошел, это видно в логах. Нанес положенные 50 единиц урона, даже 51. Почему же он не реагит... И тут он среагировал. Взрыв и все помещение наполнилось огнем, стремительно понесшегося в сторону выхода. Я едва успел укрыться за листом металла, когда в него ударила волна огня. Внимание! Воздушный щит снят волной пламени. Внимание! Вам нанесен урон лавовым элементалем 177. 43 из 220. Внимание! На вас наложен дебаф ожог. Минус 2 хп каждую секунду в течение 1 минуты. Наверняка лист спас мою жизнь, прикрыв большую часть тела. Волна обогнула его и пошла дальше, ошпарив мою спину и затылок лишь завихрениями огня. Основная же часть ушла наружу. Лист моментально раскалился до красна, страшно обжигая руку. С воплем отбросив его в сторону и вскочив на ноги, я неприятно удивился, отметив, насколько ближе ко мне стал чертов голем. Он сократил расстояние между нами на треть за эти секунды. и продолжал стремительно приближаться. Я, как подорванный, рванул к выходу, глуша один эликсир за другим. К сожалению, они работают не мгновенно поднимая энергию жизни постепенно, и в данном случае этого едва хватало, чтобы поддерживать текущий уровень хитпоинтов. Полыхнуло, и в стену около моего плеча влепился кусок лавы, растекаясь по ней огненной кляксой. Я даже не обратил на него внимания, в этом узком проходе увернуться от таких подарочков у меня шанса нет. Так что единственный шанс выжить — это вырваться отсюда на оперативный простор. Это мне удалось. Все обожжённой спиной, ощущая надвигающуюся на меня стену жара, толкаемую приближающимся элементалем. «Товсь, товсь, товсь!» — завопил я, как только мои обёрнутые в начавший тлеть обмотки ноги вынесли меня наружу. Снегирь стоял над входом, уперёвшись спиной в скалу, а ногами — в бочку, ожидая моего сигнала. Я нёсся, как угорелый, в последний момент хватая верёвку, прячась за пустой бочкой и поворачиваясь к противнику. И очень вовремя. Тот был почти у выхода и совсем не походил на себя прежнего. От черноты не осталось и следа. Багровые камни раскалились до желта. Из всех сочленений летели струи раскалённой магмы, поджигая всё вокруг. Забытую входа телегу, ведро, верёвку. «Давай!» — завопил я, как умалишённый, изо всех сил дёрнув верёвку. Она полыхала, но ещё держалась. Бочка наклонилась и, как в замедленной съёмке, полетела вниз, выплескивая воду. На миг картинка стала похожа на фотографии действующих подводных вулканов. А затем элементарно накрыла основная масса воды и прилетевшая бочка. Я, стараясь превратиться в песчинку, спрятался за второй бочкой, когда рванул взрыв. Меня моментально оглушило, ослепило, обожгло перегретым паром, вломило бочкой и проволокло носом по грунту. Однако я остался в живых. Воздушный щит, не справившийся с волной огня в логове, сейчас устоял и даже оставил неистраченных пару единиц прочности. Я попытался встать, а когда это у меня получилось, я понял, что не ослеп, а просто всё заволокло таким густым паром, что я своих рук не видел. И тут один за другим пошли сообщения. «Значит, победа!» Я открывал один лог за другим, вчитываясь в послание. Поздравляем! Вы убили лавого элементаля. Уровень 67. Поздравляем! Получен новый уровень 14. Жизненная энергия плюс 20. Получено 10 свободных очков основных характеристик. Получено 6 свободных очков вторичных характеристик. достижение Боец 1. 17 и 100. За убийство противника, превышающего вас на 50 уровней, получено новое достижение. Рыцарь света 1. 1 из 100. Плюс 3% к урону вашими атаками. Внимание! Новое, наилетчайшее мировое достижение. Игрок броневой в группе с игроком Снегирь первыми в этом мире уничтожили существо на 50 уровней больше их собственного. Награда за достижение. Плюс 2 к удаче. Плюс 2 к силе. Плюс 2 к выносливости. Плюс 10 к жизненной силе. Плюс 1 к силе духа. Повышение параметров бонусное считается нулевым. и не влияет на скорость прокачки данного параметра неигровыми методами. За редчайшие достижения вам полагается награда на выбор. Выбор надо совершить в течение 6 часов, иначе награда будет аннулирована. первое Кольцо силы духа. Класс редчайший. Плюс 20 к силе духа. Плюс 5 к шансу нанести критический урон магии. Редчайшие свойство предмета – масштабирующийся предмет. Параметры кольца растут вместе с уровнем владельца. второе Кольцо силы. Класс редчайший, плюс 25 к силе, плюс 5 к шансу нанести критический урон. редчайшее свойство предмета, масштабирующийся предмет. Параметры кольца растут вместе с уроном владельца. третья Часть брони, соответствующая вашему навыку, редчайшего класса, с повышенной прочностью, с дополнительной защитой от физических атак и магии огня. Вы выбрали. Кольцо силы духа, класс редчайший, плюс 10 к силе духа, плюс 5 к шансу нанести критический урон магии. «Ограничение. Уровень 10 Замигал чат, пришло сообщение от снегиря «Иху, бро! Мы сделали это! Ты как там, достижение видел?» «Как рак после варки, и кругом все в тумане». «Мне не рассказывай! Я поскользнулся и вслед за бочкой полетел. Только до земли не долетел. Меня струя пара к самим небесам зашвырнула так. Наверное, куски моего тела до сих пор на пустошь падают. Лут, посмотрел, что там?» «Еще нет». Я ног своих не вижу. Сижу на обломках бочки, глушу элики каждую минуту. Жду, пока туман хоть немного рассеется. Мне к тебе идти? Если только у тебя есть элики, мои на исходе. Тогда отбой. Жду тебя у древа. Принято. О, ноги видно. Кажется, пару ходит наверх. Я еще раз осмотрелся. Никаких ориентиров. Хотя нет, вон обломки телеги. Чуть ли не на четвереньках я пополз вперед. пока не наткнулся на остатки элементаля. От двухметровой фигуры остался холмик высотой сантиметров 30. Все остальное разметало по всей круги Внимание! Вы хотите собрать лут? Получено! Золотой самородок 3 штуки, общий вес 6,8 грамма. Каменный колчан. Стрелы из этого колчана получают дополнительный урон огнем. Свиток заклинания «Малый фаерболл», класс «Редкий». «Осколок сути лавого элементаля, камненосная порода, шесть штук». Все это мне не утащить. Я вызвал доли и начал все складывать в единственное почти уцелевшее ведро. Только час спустя мы, с пошатывающейся от усталости овцой, дошли до древа, рухнув на колени и уронив голову в воду. «Ты, овца, совсем охренела! Не могла после меня помыться!» В ответ я услышал только ожидаемое возмущенное блеяние. «Снег, проснись! Иди помогай!» Храпящий на скамеечке игрок подскочил на месте и, протерев глаза, рванул ко мне. «Давай, на лавочку усыпай, посмотрим!» Ничего смотреть не пришлось. Снегирь мёртвой хваткой вцепился в колчан и смотрел на меня таким умоляющим взглядом, что я сдался, отдавая колчан ему. Правда, всё остальное, что принёс, досталось мне, так что я остался более чем доволен, заодно заставив его дотащить всё это до таверны. Кое-как пересёк пустой зал, хрустя суставами, поднялся по лестнице, открыл дверь и, не раздеваясь, завалился спать.